К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того вот резких и вязких тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали до деревни, и там народ с удовольствием втягивал их. Адмирал, эй, пахнет-то, пахнет-то, где, в каком краю может еще так пахнуть? И уже начинали оглядываться с опаской быстро быстро подвигается дело так обратно скоро не пожив волюшку в матере дождь чтоль брызнул бы чтоб потянуть полениться подержаться подольше мужики принялись уж сколачивать тракторные сани и верно конец проглядывает куда торопиться за сеном мы с матерой на прощание не побыть Не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилась в человеческих сил осаживать ее. Гнали, напротив взляс на себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее, и работники не успели еще избаловаться. По вечерам, перед тем купасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе. Полянка, не полянка, посиделки, не посиделки, но вместе. помнишь что немного остается таких вечеров, и забывая об усталость Обмирала матера от судьбы своей часы. Догорала заря за ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна, щ больше вытягивалось наверху бездно небо ласково булькала под близким берегом вода догосал день и догасала благодарствуя жизнь округ звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание которое то возникало сильней, то усмирялось и чувства человеческие влад ему тоже сходились в одно зыбкое Ничего не выделяющее ответствия. И, казалось, сдвигались плотнее в деревне и избы и, покачиваясь, тянули единый под ветер ветернутряной голос. Казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов. Казалось, близко подступало все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивала «Что?» «Не понятие». Не услышать было, но мнилось, что и на это невнятное и неслышимое следует отвечать. Говорили мало и негромко, и правда, словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и не боязно было того, что грядет, только это, как оморочное сердце сном духом чайное состояние представлялось важным. Только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомоле Петруха с своей неладной гармошкой, вызвольной к несчастью из огня. Начинал возить на ней под горм, под гор, нас сбивал настроение. И приходилось подыматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, И идти в постель. Петруха после двухнедельной отлучки воротился в матеру-развеселый в новом, уже изрядно помызганном, светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнул «О, этот коль, такая божья коровка, к нам заползла!» — Извини, подвинься! — возмутился Петрух. Не божьей коровкой возмутился, а заползла. — Я не ползаю! Я на смолётах харзнать лятою! Это, извини, подвинься, он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно ему понравилось. Таким показался красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери из больших денег за сожженную усадьбу 15 рублей. И когда она заикнулась, было что мало, отвечал, — Извини, подвись, а я на что должен существовать? — Я должен ехать, устраиваться на постоянные места жительства. Кто меня даром повезет? а тебе тут ни на что деньги. Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками. — Много? — да — спросила Катерина при их на тысячу рядов из изжамканных бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не подали. Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в моем мешайся. Устроюсь, выпишу тебя, будем жить вместе, а по кодово, извини, подвинься. Два дня он подсковал в матёре без магазина и нырнул в новый посёлок. Три дня плавал там, не снимая своего маркового костюма, светлый тон, в котором после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в матёре. Спал без родного угла, где придётся. Иногда даже у убагадуло в его колчаковском бараке, что считал считалось крайней степенью бездомности и но форс продолжал держать. Выдумывая про себя, что он в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере куда-то увезет, как человека до зареза необходимого, подвязал к своей инвалидной подгорне веревку, чтобы накидывать на плечо, и торзанил ее, по слову самого Петрухи, и денно и нощно. Как-то притащился с ней даже на луг, устроился под березу и запилил, запиликал. Но упаренные и веселые и злые работники так турнули его, что Петруха обычный языкастый и отругиваться не стал, отступил. Но после долгого, крепкого ведра сумел-таки поползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди.